Маргарет глубоко вздохнула и устало опустилась в кресло. Перед ней в таком же кресле сидел маг. Подмастерье обвел взглядом кабинет и, усмехнувшись, произнес. «Не хуже вашего в университете». «Это дом одного из богатейших торгашей города», — пояснила женщина. Но у него оказалось рыльце в пушку. «Продавал информацию о движении войск через город с отторцем. Я засекла его на второй день после приезда». «Шпион?» «К сожалению, да» кивнула Альб. «А вы тут каким образом оказались?» – поинтересовался маг, поглаживая обтянутой кожей подлокотники. «Приказ Совета магов», – пожалуй, плечами Альп. «Я должна была развернуть разведывательную сеть на основе артефактов и местных источников силы, но успела только объехать источники и прикинуть фронт работ. Последнее сообщение от Совета магов было с назначением меня магом поддержки города». «И застряли в осаде», – кивнул маг. «Я не знал, что вы знакомы с артефакторикой на таком уровне, чтобы развернуть разведывательную сеть. В ней нет ничего сложного. Примитивные артефакты с элементарными связками. Проблема в том, что их очень много. Очень!» — пояснила целительница. «А теперь, когда армия Сатории уничтожена, у меня нет ни необходимости, ни желания этим заниматься. Хотя бы на Востоке у нас есть время отдышаться». Маг вздохнул и попытался задать вопрос, но его опередила Маргарет. — Скажи мне, — начала она, смотря под мастерью прямо в глаза, — что ты тут делал и где взял целую армию нежити с мертвым рыцарем во главе? — Это сложно объяснить, — потер переносицу парень. — Я... Мне нужно было попасть в степи, чтобы встретиться с одним человеком. Но как только пересек горы, то столкнулся с армией Сатори, штурмующей вторую заставу пришлось драться спросила целительница и мазнув взглядом по шраму на месте правого глаза остановила его на черном металле перчаток пришлось кивнул подмастерье и заметив куда она смотрит стянул перчатки что ты с собой сделал взволнованно произнесла она глядя на черную с металлическим блеском кожу кистей парня «Это тьма вздохнул маг немного артефакторики и работы с каналами рук получилось довольно мощное подспорье и «Зачем?» – сглотнула Маргарет. «Зачем ты это сделал?» «Война!» – спокойно ответил маг, разминая руки. «Война такая!» «Тогда у меня не было выбора». «Выбор есть всегда». Целительница устало потерла виски и спросила. «Как и когда ты это сделал?» «За несколько недель до того, как саторцы прорвали заставу». Пожал плечами маг. «А в остальном чистая артефакторика с вставкой узлов из металла в каналы кистей». — Ты делал это только с кистями? — Да, и... — Подними рукав, — приказала профессор тоном, не терпящим возражений. Подмастерье спокойно задрал ткань и показал черные кисти. — Ты вмешивался в каналы запястья? — Нет, но ты понимаешь, что тьма разрастается и проникает в тело. — Я и есть тьма, — усмехнувшись, произнес маг. — Это не... То, что ты можешь выделять силу тьмы через каналы, не делает тебя элементалем стихии. Ты всего лишь проводник, инструмент, природный выход силы, выдающий тьму во внешний мир. И сейчас твое тело начинает пропитываться ей, начала пояснять Альп. Я готова поклясться, что тьма не доходила до запястья. Ведь так? Не доходила, но попытался вставить парень. А сейчас дошла, кивнула профессор. И до локтя дойдет, и до плеч. Что будешь делать, когда тьма дойдет до твоего сердца? Вы передергиваете. Покачал головой маг. Это ты недооцениваешь артефактную магобионику. Покачала головой женщина. А самое главное, вернуть все обратно невозможно. Ты представляешь, сколько времени и сил уйдет на то, чтобы удалить эти руки и создать новые. А про то, что каналов для магии восстановленные руки не имеют, ты в курсе? Их же придется делать с нуля. А это целая прорва времени и... «Магобионика?» – нахмурился маг, услышав незнакомое слово. «Если бы ты имел доступ в закрытые отделы целительского факультета, то обязательно наткнулся бы на труды по магобионике», – пожала плечами Альп. «Если кратко, то это течение в целительской науке, в котором рассматривается вмешательство в каналы человека или их замена. По сути, ветка тупиковая в плане попыток изменить каналы. Их элементарно очень трудно увидеть, а значит менять». Никто так этого и не смог, кроме Уриная. А в плане замены? Успешные попытки были, кивнула Альп. Но почти всегда стихия начинала пожирать тело. А что потом? Либо тело растворялось в стихии, либо маг сходил с ума. Не стал скрывать правды, профессор. Я обязательно подумаю над этим. Кивнул темный подмастерья, после чего взглянул на свои руки и залез в карман, откуда достал небольшой камешек. «Я кое-что добыл в крепости Армавир», — произнес он и, подавшись вперед, протянул его женщине. Это было элементом, который держал защиту крепости довольно продолжительное время. Маргарет протянула руку, чтобы принять камень, но, едва коснувшись, она отдернула ее и вскочила с кресла. «Что это такое?» — сердце бездны, — коротко пояснил маг. Мне сказали, что это называется именно так. «Всемогущие боги!» прошептала Альб, растирая руку, которая прикоснулась к камню. «Что ты собрался с этим сделать?» «Изготовить из него артефакт», — пояснил подмастерье «Артефакт, способный заменить недостающий глаз». «Ты с ума сошел? Это же бездна! У меня руку жжет от него так, как жгло кожу в столице после прорыва в императорском дворце. И это ты хочешь засунуть себе в голову? Ты подумал, сколько ты продержишься, прежде чем сойти с ума!» — Я думал над этим, — кивнул маг. — Если совместить блокирующие руны Рам-Рам и артефактную обвязку из солоцитового сплава... — Погодите, откуда в столице бездна? — Ты ничего не знаешь, — скинула брови Альп. — Ты ведь, если ты был на границе, то точно не в курсе. — Не знаю, что. После того, как ты исчез, младший брат императора, Салицин, совершил покушение на императора. Альп плюхнулась обратно в кресло и продолжила рассказ. — Во время празднования юбилея он использовал три пера Азура – артефакты безумной силы. Довольно широкие ножи, от которых нет спасения и нет защиты. Парень нагнулся и поднял сердце бездны. Но в Империи было всего одно перо. Еще одно было у правителей Баритонии и одно у Сатурского светлоликого. Получается, что Салицин, когда он понял, что у него ничего не выйдет, решил, что терять нечего и активировал призыв бездны среди столицы», — высказал догадку маг, — «в императорском дворце. Как он вообще смог его там активировать? Там же безумное количество охранных систем. Это не светляк призвать. Это бездна». Подозреваю, что он подготовился заранее. «Хотя и достоверно, как это произошло, уже никто никогда не узнает», — призналась профессор. «Бездны было столько, что во дворце погибли все. Наследники, жены и знать. Что стало с великими кланами?» «А что великие кланы?» Всех, кто были на приеме, поглотила бездна. Выжило двое или трое. Остальные, кто был в столице, пытались остановить вторжение бездны. Собрали всех, кого могли. Даже подмастерии из университета выжили досуха. Помрачнело от воспоминаний Альб. Многие там и остались. Некоторых утащило в бездну. А потом? А потом известия с границ посыпались градом. С запада вторжение Баритонии. На юге бой с летучими отрядами южан, на востоке – саторцы. Шимат тоже не стал сидеть спокойно. Про мелкие племена на границе и упоминать не стоит. Там и так было все понятно. Единственное спокойное место – север. Да и то, потому что севернее никто не живет. Северяне не подали голоса или... Нет, к ним никто не лез. Они каждый раз присягали новому императору, и пока никто не хотел им сообщать, что нынешний император мертв. На Совете Великих Кланов было решено оставить Север на потом, так как просить помощи или приказывать в нынешней ситуации было бы крайне глупо. Никто не знал, как отреагируют северяне. «Боялись, что Север полыхнет», — кивнул маг. «И начнутся междуусобные войны, или они соберутся в поход. На нас». Подмастерье задумчиво уставился на собственные руки и спросил. «Так сейчас страной правит Совет Великих Кланов?» «Уже нет», — покачала головой Альб. После первого же крупного поражения от баритонцев случился раскол. Часть кланов хотела продолжить бой, вторая настаивала на договоре с передачей части земель баритония. Третьи указывали на шимат, который рвался вперед, не считаясь с потерями. Откупиться? Временно, пожала плечами Маргарет. Совет раскололся. Сначала из-за баритонии, потом из-за южан. Последнее, что я слышал из новостей, великие кланы сцепились в кровавой междоусобице. Говорят, большинство простых кланов присоединились к ним. «Хм, «В стороне не осталось никого», — хмыкнул маг. «Вместо того, чтобы объединиться и выступить против захватчиков, они режут друг другу глотки». «Не все, но в общей массе, да». «Кто остался в стороне?» — спросил подмастерье, обдумывая, что делать дальше. «Клан падающего листа, род Альп, запретивший членам клана вмешиваться в какие-либо свары» клан Громовой Утес, и я слышала о неофициальном нейтралитете клана Истинное Пламя. Но ты же понимаешь. Они заявили о нейтралитете со ставкой на победителя. Условно признали, что примкнут к победившему. Маг молча прикрыл глаза и несколько вдохов и выдохов обдумывал ситуацию, прокручивая в голове планы. Мне интересно, что ты собираешься делать. Пойдемте. Встал с кресла парень и направился к двери. — Думаю, нас уже ждут собравшиеся представители кланов. Надо поговорить и прояснить ситуацию. — Не хочешь раскрывать своих планов? — уточнила целительница, поняв, что парень проигнорировал ее вопрос. — Нет, просто не хочу повторяться.